Глава седьмая. Понемногу все забылось, улеглось, как дурная муть. Дисциплина на крейсере постражала, учения и приборки не давали людям задумываться ни над чем, кроме насущного корабельного дела. Увольнения матросов на берег резко сократились. Казалось, жизнь оскольда вошла в обычную колею. Впрочем, не совсем. Матросы о чем-то шептались, но стоило появиться офицеру, как они дружно замолкали. Не успокоились. Что-то затевалось. Оружие продолжали находить, и большинство в кают-компании верило, что на крейсере где-то спрятано оружие во множестве. С такой командой выходить в море опасно. Надо предупредить опасность. Еще здесь, в Тулоне, в море будет поздно. Для чего существуют боцман-маты? Ради чего у них отдельный гальюн и не миски, а тарелки? И ложки, как у господ с монограммами? Теперь на крейсере обнаружилось новое бедствие – Исправные трезвые служаки вдруг стали запивать так, что пропадали неделями. Полиция доставляла их на борт с ворохом протоколов. Там дрался, там разгромил витрину, там свернул ларек, там, там. Таких разжаловали, и они с облегченным сердцем переселяли жить ниже, в матросский кубрик. Гальон общий, нет тарелки, а есть миска. И гоняют тебя хуже собаки. Но зато не надо продавать своих товарищей. Так поступали честные унтер-офицеры. Отказаться от циска они не могли, коли приказывают шкурить. Но есть выход. Десять бутылок вина на брата, на закуску понюхать ленточку от бескозырки, а потом... Что потом? Потом ты свободен от былых заслуг, но зато спишь с чистой совестью. Кают-компания жила в эти дни в состоянии постоянного страха. На ремонт давно махнули рукой. Какой там ремонт? Не дай бог выйти в море сейчас, когда команда ненадежна. Нас же убьют, говорил фон Ласберг. Служишь, черт бы его побрал, служишь, а что тебя ждет награду? Нет, господа, еще раз надо проверить, довели мы дело до конца или нет. Если нет, то в море никак нельзя выходить. Был на исходе день 20 августа 1916 года. Кают-компании и жилые палубы давно закончили ужин. Незадолго до команды Койки брать спать Мичман Валеронд, как всегда, проверял снарядные и зарядные погреба. Вот и сегодня он вместе с Бешенцовым долго спускался в самую преисподнюю корабля. Трап за трапом, палуба за палубой, словно этажи высокого дома. Все ниже и ниже по крутизне, до самого днища крейсера. Неслышно отворялись люки, хорошо смазанные. По мере спуска все осторожнее становились движения. А снизу уже доносился особый специфический запах погребов. Запах перксилина, манильской пеньки и масел. Нога Вальронда нащупала пушистый ворс мата. Следом за ним мягко опустился в погреб матрос. Здесь постоянно, никогда не угасая, горел яркий свет. Ровно гудела станция вентиляции, а в удобных стеллажах, словно бутылки в винном подвале, покоились на осторожном сном чушки снарядов. Это главный калибр. В соседних погребах калибр послабее против миноносцев и катеров. Сама обстановка погребов располагала людей к вежливости и разговорам на полушепоте, как в храме. Бывали ранние случаи, что старые пороха возносили людей как ангелов прямо на небеса, только за то, что они чихнули. Теперь пекриново-аммиачные пороха Брюжера, Дезиноле и Фронтеня не столь опасны. Но осторожность в таком деле никогда не мешает. «Проверь», – тихо велел Валеронт не разложилось ли сало на снарядных станках, а я замеряю влажность. Мичман отметил температуру. Там, над палубой Аскольда, дрожал горячий воздух ночного тулона, а в погребах было слишком тепло. Валеронт сразу врубил дополнительный вензель, чтобы поскорее вытянуло всю духоту, потом шагнул к гигрометру, замеряя показания влажности воздуха. Гигрометр системы Сосюра, великого Сосюра, висел перед ним на пружинах, чтобы никакая тряска боя и шторма не повредила ему капризному прибору. Еще не глянув на барабан автомата, Женька подцепил кусочек желатиновой бумажки. Нет, она не порозовела, что бывает при лишней влажности, а немного посинела. Показатель хороший. Подошел Бешенцов, вытер аподол робы, измазанный маслом пальцы. «Господин Мичун? спросил. А правда это, что в гигрометрах работает человеческий волос, как пружина? Глаза Валеронда прищурены во внимание на шкалу показаний. Да, правда. Причем не просто волос, а женский. Вот тена. А ты разве не знал? Нет. А почему волос от бабы? Ваше благородие. А он тоньше мужского и более... Как бы тебе это объяснить? «Женский волос лучше мужского, потому что более нервно, если может так выразиться, воспринимает влагу». «Чудеса!» – сказал Бешенцов, качая головой. «Причем», – усмехнулся Вальронт, – «волос годен только от рыжей женщины. Так что, дорогой, если тебе попадется рыжая стерва, сразу рви ее за патлы. Нам, бедным россиянам, все пригодится». Аккуратно заполнил графу в погребном журнале, сказал – Пошли с Богом, все в порядке. Обратный путь такой же осторожный. Но чем дальше от многотонных запасов взрывчатки, тем смелее становятся ноги. Можно и каблуком приударить. А на верхней палубе их охватила липкая темная духота, вдали пересыпал огнями тулон. Бешенцов вскинул руку к Бескозырске. Ой, душно! Спокойной ночи, Ваше Благородие. Спи и ты спокойно, Бешенцов. Действительно душно. В кают-компании, где висели ковры и старинное оружие абордажного боя, а в проходе стояли пирамиды с винтовками, Мичману встретилась корабельная баронесса. «Из погребов?» – спросил Фитингов. «Да, вылез акид дымовой из-под пола. А что?» «Локоть. Испачкал в масле. Действительно, мазанул где-то нечаянно локтем по стеллажам, а нефтяное сало не отстираешь». Валерон забежал в каюту, переменил китель и снова появился в кают-компании. Не присаживаясь, выпил в буфете вина на сон грядущий. быстроковский строго поглядел на него. «Мичман, я вот часто думаю, а что если буфет крейсера раз и навсегда перевести в вашу каюту?» «Роман Иванович», — был ответ. «Ваша скромная лавочка давно бы вылетела в трубу, если бы я не оставлял в ней свое мичманское жалование. Разве меня видели когда-нибудь пьяным?» «Один раз видели, еще на Цейлоне». Где вы были удивительно схожи с Аполлоном, пол Ведертки. Древние римляне не студились ноготы и аккуратно хаживали в бане каракалы. Однако Роман Иванович, античный мир до сих пор считается классически образцовым, достойным подражания. Валеронт еще немного покрутился между роялем и диваном, но собеседника больше не находилось. И зевнув, он отправился спать и крепко заснул. Молодым здоровым сном. Ровно в три часа ночи крейсер «Аскольд» был потрясен. Взрыв. Отбивка. Взрыв произошел в погребах под офицерскими каютами, и черный дым повалил из-под крыши клюков. Хлопали двери, из своего салона выскочил Иванов-6. «Тревоги! Пожарная! Водяная! Затопить погреба!» Боевые вахты срывались с коек, взлетали по трапам, пропадали в распахнутых горловинах, люди, в трещавших робах, молниями прочерчивали темноту, надрывались телефоны, вспыхивали аварийные лампы, разом свистали все переговорные трубы, вызывая и вызывая кого-то на разговор. И наступила тишина, внезапная, как обрыв. — Ну, господа, — сказал Иванов шестой, — доложите. По шахте Люха текли клубы дыма. Валеронт прыгнул и сразу по пояс оказался в воде. Погреба успели затопить, и теперь они медленно отдавали воду обратно за борт. И стоял тут, задирая кверху бледное лицо, лейтенант фон Ласберг. «Женечка», — позвал он испуганно, — «взрыв был здесь». Вода дошла уже до колен, свистя в узких шпигатах. Валеронт развел руками полосы дыма перед собой и спросил, Что взорвалось? Патрон снаряда, унитарный. Стремительно уходила прочь вода, и четыре бурлящие воронки по углам погреба указывали место водостоков. Глухо буркнув напоследок по фанам, вода совсем сбежала из погреба, и теперь офицеры стояли мокрые на мокром мате, и раскаленные осколки, разбросанные взрывом, уже успели остыть. А на стеллажах лежали мокрые снаряды, и с потолка еще падали последние капли. Калибр... Спросил Валеронт. 75. Перекрестились и полезли наверх. быстроковский сразу поставил Валеронда в известность. Хозяин погреба, в котором произошел взрыв, матрос Бешенцов. Это божья коровка обнаружена спящим на корме. Ну да, душно, а что? Своя шкура дороже. Подальше от взрыва устроился. Корнилов посмотрел на своего дуга с обрубком хвоста. Подозрителен и тюремный Бирюков. Он все время хвастал, что Сашка Бирюков себя покажет. Любопытно, что он имел в виду. Иванов VI велел офицерам крейсера собраться в кают-компании. Они собрались, и Каперанг сумрачно оглядел их лица, еще мятые после сна. «Проверьте», – наказал, – «чтобы ни одного вестового тут не было, даже в буфете. Станьте кто-либо, господа, в дверях, чтобы нас не могли подслушать». Все почуяли, что разговор будет весьма опасного свойства. «Господа!» – начал командир Оскольда. «Итак, взрыв, о котором так много говорили и которого все ждали, сегодня произошел. В по погребах злоумышленной рукой взорвал зарядный патрон калибра 75. Прошу прощения!» – сразу заявил Быстроковский, «Но следует уточнить, взрыв произведен под офицерскими помещениями. «Вот именно», – охотно согласился Иванов шестой, – «под офицерскими помещениями. Но самое печальное, что взрыв этот, повторяю, под офицерскими помещениями, произведен самими же господами офицерами». Гул возмущения прошел над рядами диванов, словно паровоз чадил громадной папиросы. отец Антоний, щурился от яркого света люстр и абажуров доктора Анапов в туфлях на боссу ногу. Копиранг, пристально глядя на Вальронда, продолжал. Задача почти непосильная. Как взорвать корабль, не взрывая его? И, задумавший это, достиг своей цели. Взрыв есть, но офицерские помещения не пострадали. Это провокация со стороны матросов. Крикнул Федерсон. Провокация со стороны офицеров, закончил он в шестой. Ибо чтобы вызвать взрыв такой силы в погребах, где лежат тонны тринитротулуола, нужен расчет математика. А наши матросы, да, они ловко стреляют, но они, к счастью, не знакомы. Нет, не знакомы с теорией детонации постенного доктора Бертелла. Знаниями высшей математики и сложных алгебраических уравнений, необходимых для этого расчета, обладаете вы, офицеры. И в первую очередь артиллериста нашего крейсера фон Лансберг, Корнилов, Вальронд. Четко встали. Фон Лансберг, Корнилов, Вальронд. Но при этом смотрел ты Иванов VI именно на Вальронда. И Мичман чувствовал, что лицо его невольно наполняется краской. «Немцы!» – слабенько вякнул Корнилов. «Это их агентура!» «Немцы!» – ответил он в шестой. «Взрывали бы нас уже до конца! Наши кишки болтались бы сейчас на реях, словно флаги!» «Нет! Это не немцы!» «К сожалению, нет!» «Это провокация, на которой кто-то из нас, господа, задумал сделать себе легкую карьеру!» «Кому из вас, молодежь, снится аксельбанд флигель адъютанта Вам, лейтенант фон Ласберг? Может, вам, Мичман Вальронд? Или вам, лейтенант Корнилов?» Но смотрел Иванов VI опять только на Вальронда узкими от бешенства глазками. Наконец, этот пристальный взгляд, устремленный словно прожектор к цели, заметили почти все офицеры. У нас свои немцы. Закончил в шестой устало и покинул кают-компанию. Валеронт нагнал его уже на трапе. «Я требую объяснения», – сказал Мичман, глубоко дыша. «Вы оскорбили меня своим взглядом. В чем вы смеете меня подозревать? К чему эти намеки на подлый карьеризм?» Одна нога каперанга стояла уже на балясине трапа, а другая еще волокла по ковру шлепанец, всегда спадающий. «Кто был последним в погребе?» спросил Иванов шестой. «Я!» «Этого достаточно. Все. Больше я на вас, Мичему, смотреть никогда не буду». И он стал подниматься наверх в салон к своему удаву. «В таком случае», — звонко выкрикнул Валеронт ему в спину, «я не могу долей оставаться на одном корабле с вами. Я сейчас же подаю рапорт о списании меня. Хоть на тральщик». Хоть на поганую боржу, куда угодно, только бы не с вами. И с высоты трапа, через люк, спокойный голос Каперанга. Пожалуйста, подавайте. Ночью по каютам пили. Утром, еще раненько, отец Антоний вылез на шкафут. Не скрыл перед матросами своей радость. "Славьте Богу, сказал он. Теперь это вы попались на самый ноготь. Надавим раза хорошего, и только сок брызнет. И этот кабак давно пора было прихлопнуть. Словам похмельного батьки тогда не придали особого значения. Но они выражали скрытую радость кают-компании. Отец с сгоряча ляпнул то, что Федерсон, Бостраковский и фон Ласберг обдумывали в тишине своих кают. «Эй, молодой!» – увидел священник Мичмана Вальронда. «Ты куда это поспешаешь? Нездоровкаешься? Хмурый!» Женька, не ответив, проследовал в салон и выложил на стол перед командиром свой рапорт о списании с крейсера. Иванов-шестой не удостоил Мичмана даже взглядом. «Господин Мичман», — сказал ему Куперанг, — «я не знаю, вы или не вы взорвали патрон в погребе, но можете забрать этот рапорт обратно. Не вы, а я расстаюсь со Скольдом». Он замолк сосредоточенный и отверткой стал аккуратно откручивать от переборки портрет своей жены. Вальронду в этот момент стало очень жаль честного Ваньку с барышней. «Да», — продолжал Капиранг, «меня убирают после этой дурацкой истории. Вот, читайте. Свежая радиограмма. На мое место назначен капитан первого ранга Кирилл Фастович Витлинский. Прощайте, мичман». Иванов VI покинул крейсер, исчезая во флотской неизвестности вместе с любимым своим удавом. А на его место прибыл новый командир Аскольда. Всем врезалось в память первое появление Ветлинского в кают-компании крейсера. Он представился офицером во всем парадном, под локтем треуголка с плюмажем, медленно стянул палец за пальцем скрипящую лосину перчаток. «Так вы утверждаете, господа, что вас взрывают?» «Попробуем разобраться в этом вопросе». Проездом через Париж я имел разговор с нашим послом Извольским, и мы пришли к согласному убеждению, что этого так оставить нельзя. Да, господа, дело надо довести до конца, после чего отправимся на Мурман. У нового командира, смуглого от загара после жизни в Севастополе, были выпуклые глаза с внутренним блеском и острый крючковатый нос. Каперанг был чем-то похож на степного беркута. «Абсолютно согласен», – продолжил Ветлинский, – «и с теми господами-офицерами, которые считают, что с имеющейся командой во избежание рецидива Потемкинщины выходить в море, тем более в такой дальний путь до Мурмана, опасно. В любом случае, виновных следует выявить, наказать, а часть команды – раскассировать». К сведению, господа, взамен арестованных на Аскольде из Кронштата уже выехало к нам пополнение. Федерсон посмотрел на Лансберга. Лансберг глянул на Бустраковского, и все трое возрились на Витлинского. Эту перекидку взглядами заметила почти вся кают-компания. К приезду Ветлинского на Оскольде уже было арестовано более 100 матросов. И состоялся суд. Краткий, военный. Отбивка. Муза провокации парила над мачтами крейсера. Вот когда пригодились доносы блатных паскудников Риполова и Певинского. «За шептали матросы в ярости, и те боялись спать на палубах. Их душила сама темнота ночи. И на высокой ноте взлетал голос выездного прокурора. За создание революционной организации на корабле в условиях военного времени, организации, которая, будучи подкуплена тайными немецкими агентами, пыталась произвести взрывание крейсера первого ранга «Аскольд», Приговариваются к смертной казни через расстреление матросы Захаров Даниил Бешенцов Федор Берюков Александр и Шестаков Георгий. Да будет вам! закричал Захаров. Ищите немецких агентов у себя в кают компании, а в кубриках Россию не продают. Господи, за что же мне это? спросил Бешенцов. Сашка Берюков хлестал вас во всех. Вот. Такой ложкой! А лицо Шестакова заливал предсмертный пот. Шестаков заплакал и ничего говорить не стал. Французские жандармы, обнажив палаши, увели навсегда с крейсера четырех осужденных. Потом к борту аскульта потянули баржу и стали выкликать по списку 113 матровских душ. Почти целую рот. Каждый, кого называли, быстро пробегал по сходни над мутной водой рейда, прыгал в широкое горло люка. Баржу подхватили буксиры, потащили ее, чадя трубами, в Марсель. А оттуда лежали пути на родину, которая встретит героев со Аскольда тюрьмами и казематами, да страшными плавучими арестротами. Озлобленность оставшихся на Аскольде часто переходила в уныние. Работа валилась из рук. В один из дней, когда Мичман Валерон пил в офицерском буфете, к нему подошел темный механик Мичман Носков. «Женьк», – сказал он. Я не верю в этот приговор. Ага. хмельно мотал головой вариант Это не приговор. Это черт знает что. Ведь ясно же, как божий день, что силу этого взрыва не могли рассчитать матросы. Ванька с барышни прав. Тут нужен тонкий алгебраический расчет детонации, иначе бы мы давно разлетелись на сто кусков. А с чего ты пьешь? Спросил его трюмный. Мне завтра в караул, ответил Валеронт не слишком-то логично. Как говорят матросы, мне все обрыдло. Однако же я не глуп, нет, все понимаю. Знаешь как, умница в артиллерии, дурак в кавалерии, прощелыга в пехоте, а на флоте. Я пью, милый трюмач, потому что я офицер флота, но остаюсь при этом умен, как и положено артиллеристу. «Ты меня понял?» Носков присел рядом с Плутонговым. «Слушай, Женька, перестань хлестать, сломаешься. Я вот часто думаю, если не совершать благородных поступков сейчас, пока мы с тобой молоды, то когда же их совершать?» «Никогда не поздно, Сережник. «Пошли к командиру. Мы должны постоять за матросов». «Базиль!» позвал Валерон Тебестового. Оторви мне от флага его величества лоскут, который покраснее. Вестовой его понял и налил только марсалы. Вальронт выпил, одернул мундир и стал трезвым. Мичман умел пить. Недаром его предки со времен Екатерины служили на русском флоте. Вальронт элегантно обнял трюмного за талию. «Мы молоды и мы благородны. Идем», — сказал он. Ветлинский внимательно выслушал благородных мичманов. «Я вас отлично понимаю», – ответил он. «Но с чего вы взяли, что матросы будут расстреляны?» «Отнюдь. Матросов надо мне попугать, как детей, которые расшалились. Приговор лишь фикция. Мне очень приятно, что вы столь ревниво относитесь к чести своего корабля, но совсем нет причин волноваться. И заступниками бунтовщиков пусть будут не мои офицеры». Покидая салон, молодые люди облегченно вздохнули. Ну, вот, трюмач, слава богу. А ты куда сейчас, Женечка? Туда, куда влечет меня мой жалкий жребий. В буфет. Тебе же завтра в караул. И потому я хочу вобрать в себя все то, чего нельзя получить, будучи караульным офицером. Дверь шифровальная открылась, и с чайником в руке, через плечо полотенца, вылез Самокин, кивнул офицером. Мичман Носков шутливо ударил ее перстом по лбу. «Во! Голова! Она много знает, да никогда не скажет». «Ваша правда, господа мичмана, такова моя служба. Все знать, чтоб другие не знали ничего такого, что я знаю». Если бы Самокину была известна причина, по которой молодые мичмана приходили к командиру, Он бы дал им понять, что Ветлинскому верить не следует. Через руки кондуктора все эти дни шелестели телеграммы. Сверхсекретные, сверхсрочные, между Тулоном и Парижем, между Аскольдом и посольством. Военно-морской аташе во Франции Каперанг Дмитриев настоятельно требовал аннулировать приговор четырем матросам. И теперь между аташе и Ветлинским завязалась борьба. Трещал телеграф за тонкой переборкой шифровальной каюты. Телеграфная перепалка закончилась совсем неожиданно. Спустившись вечером в церковную палубу, отец Антоний дольше обычного раздувал кадила. Раздул, наконец, и сладкий аромат ладана повил над головами притихших людей. — Братцы, — вдруг мягко сказал отец Антоний, — ведь я сегодня последним словом Божьим проводил осужденных. Все четверо расстреляны французами, и они сознались в содеянном. — Сознались? — ахнула толпа матросов. Плакали и убивали шибко перед кончиной. Помолимся же мы за их заблудшие душеньки. Именно в этот вечер Мичман Валерон, потрясенный вероломством Ветлинского, заступил в караул. Спать не раздеваясь, только ослабив ремень на брюках. Оружие на столе, повязка рцы на рукаве. Судовые электрики подключали к его каюте телефон с берега, и телефон сразу же стал названивать. «Сколько человек у вас в карауле?» – спросили французы. «Взвод!» – ответил Валерон, и разговор на этом закончился. Мучительно долго не мог уснуть. Разбудил звонок. «К караулу прибыть на форт Мальбук!» «Время?» Валеронт, зевая, разглядел циферблат часов. 2.37. Форт откроет ворота ровно в 3. Мичман быстро вскочил. Свистать. Караул наверх. Ежись от ночной сырости строились матросы. Посверкивали иглы штыков, звякали о железо трапов приклады винтовок. Унтер офицер Павлухин. Видите, караул за мной. Есть? За вами. Быстрым шагом рассекали ночной тулон, уютно спящий в домах. Где-то вдали маяк Латуш-Тривиль давал резкие проблески в сторону моря. Узкими улицами шли мимо освещенных фабрик, которые работали и ночью. В окнах виднелись снующие у машин тонкие руки француженок. Пахло фруктами и винными ягодами. За казарами морских училищ караул звучно грохал бутсами по булыжнику. «Ать-два, ать-два!» – подсчитывал ногу Павлухин. Перед оскольдовцами раздвинулись, ржаво скрипя, рыцарские ворота форта Мальбук. В лицо каждому так и ударило плесенью. «Вам придется подождать», — сказал Вальронду дежурный офицер-француз. «Ваши матросы в бильярд играют?» «Не уверен, но если прикажу, будут играть». «Тогда пусть пройдут в бильярдные комнаты, а вам я могу предложить кофе». Со двора форта грянул плотный, насыщенный пулями залп. «Ого!» – сказал Валеронт, вздрогнув. «Вы люди не мирные? «Это нам, французам, удается с большим трудом. Нелегко быть мирной нацией, имея под боком соседа Германию». «Кого это сейчас пришлепнули?» «Так, одного, пойманного на шпионаже. Советую вам располагаться как дома. На выстрел не обращайте внимания». «Сколько можно пить кофе? Это же не вино». И Женька Валеронт выключил электрический кофейник. За толстой стеной каземата сухо потрескивали бильярдные шары. Форт давил на плечи старинной кладкой, от сырости познабливала Наконец раздалось. Русскому караулу моряков на полигон. Было еще темно. В этой темноте Валеронт ощущал темноту бушлатов, холод штыков, тепло жарких человеческих тел. Шли. Цок-цок. По булыгам и мерно колыхались тонкие лезвия полигон я ни черта не вижу сказал Валерон. сейчас расцветет ответили стенаты французы и верно медленно разовел вершины монфарон над фортами клубясь в углублениях дворов и бастионов плавал туман но вот туман распался на волокна и тогда караул увидел четыре тени Четверо висели на столбах, привязанные к ним. Ноги на вытяжку, руки назад, на головах мешки и перед каждым яма. И только теперь стало ясно, что отец Антоний на церковной палубе врал. Что караул завлечен на форт обманом. Что четверо осужденных живы. Вот они, шевелятся в мешках. -хе — К нахе! — скомандовал Павлухин. И еще раз брякнули прикладами, вглядываясь в рассвет а позади уже сходились перебежками, словно готовясь в атаке терайтеры, туземные стрелки. «Что это значит?» – закричал Валерон, поворачиваясь к французам. «При чем здесь мы?» Краул, Краул!» Развернулись и увидели, что анамиты уже выкатывают тяжелые пулеметы. Оттуда ответ. «Приговор прочитан. Еще в тюрьме. Они готовы к смерти». И тогда мешки зашевелились снова. Пожалеете, мы же свои, голос Захарова. Но его перебил голос другого буйного Сашки Бирюкова. лучше уж вы, чем союзники, то только скорее. Бешенцов вдруг завел из под мешка свою молитву: сеется семя, как кончен день, сеется семя, как ляжет тень. А тело Шестакова уже провисло в мешке беспамятное. Павлухин шагнул назад и восемь шошей разворотили под ним рыхлую землю. Он отскочил под пулями, крикнув, «Господин Мичман, вы знали, куда нас ведете?» «Я знаю, не больше вас. Со мной никто не считается». Мишки двигались. Была жуткая минута. Туман осел к низу, и когда к ним подошел французский офицер, то из тумана смотрела только его голова в высоком кипе, словно обрубленная точно по шее. «Нам это надоело». — сказал он Валеронду. — Мы знаем русских замужественных людей. Сверим часы. Если через три минуты вы не закончите, мои синегальцы ждать не станут. Они варвары и могут быть лишние жертвы. Дали понять точно. Прошла одна минута. Вторая. — Да что ж вы, братцы! — кричал Береков извиваясь. А караул плакал. Валерон плакал вместе с матросами. Стрельба продолжалась минут около пяти и затихла. Мешки шевелились. Столбы уже начали качаться над ями. «Сволочи — Сволочи! — кричал Захаров. — Стрелять разучились! — Прикончите! — стонал Береков. Сашка берюков вам все прощает. Сашка все понимает. Он уж такой... А из мешка баптиста сочились на восход слова сеется семя позора греха сеется семя обиды и зла шатаясь почти падая к валеронду подошел Павлухин. патроны сказал кончились амба сколько же вы выпустили все подсумки а там 240 240 в Божий свет мимо Черномазый тарайтер, сверкая белоснежной улыбкой, подтянул к караулу ящик с патронами и убежал обратно. Ящик опустил, как и под сумки до этого. Но мешки шевелились. Караул целил в небо, прямо на розовый Монфарон. Мимо, мимо, мимо. Пусть добрая Франция отворит свои арсеналы. Все пули сейчас мимо. «Прочь!» – кричали французы. «Убирайтесь к черту все!» и синегальцы, склонив штыки, пошли вперед. Возвращались уже не строем, а гурьбой. Кто-то из матросов нагнулся, подкинул на руке булыжник и сказал «А чё тут думать?» И дрысь по стеклам витрины. Не сговариваясь, облепили плечами фургон, и он полетел на панель, дружно перевернутый. Ларьки в щепке, упряжь ночных ломовиков на куски. Вайронт не вмешивался. Павлухин тем более. Пусть громят. Гнев должен найти выход хоть в этом. Так и шли до самой гавани, круша все направо и налево. прия к себе в каюту, Мичман опустился на койку. Трещал телефон, но он не снимал трубки. Оглядел серые переборки, и его губы, распухшие от слез, прошептали. Боже, ведь еще вчера я был счастлив. Приговор матросам Витлинский скрытно подписал 13 сентября. Казнь произошла в 4.45 по местному времени 15 сентября. Отбивка. Французы после расстрела торопливо настелили новый линолеум в палубах и стали нагло выживать крейсера с тулона. Затихли молотки. Кое-как собранные машины едва успели провернуть у стенки и теперь говорили, что аскольд будет доремонтирован англичанами. Линолеум – дрень, растрескался. Матросы ходили как по болоту, прилипая к нему каблуками. Крейсер выбежал на пробную милю. Ветлинский сгоряча дал полный ход и снова, как год назад, полетели на корми из бортов заклепки. «Ничего себе!» – говорили матросы. «Починили!» Ветлинский в кают-компании заявил. «Надо смириться. Пойдем на докование к англичанам». У них в девон прекрасные доки и мастера. Накануне выхода в море явился на крейсер, опираясь на костыли, сумрачный штабс-капитан. В петлице его мундира краснела ленточка Ордена Почетного Легиона. Еще новенькая, чистая, прямо из магазина. Он достал из-под мундира конверт. «Дорогие мои соотечественники», — обратился к Оскольдовцам, «я штабс-капитан Невальсин из госпиталя после ранения, как видите». Не откажите доставить письмо на далекую родину. Да мы ж в Дивон-порт идем, в Англию. Но ведь вы будете в городе Романове на Мурмане? Лейтенант Корнилов подержал в руках конверт, на котором было написано «Россия, Архангельская губерния, Александровский уезд, город Романов на Мурмане», начальнику железнодорожной дистанции Аркадию Константиновичу Небульсину. Это мой брат. Он как раз там, путейцем. Корнилов вернул письмо обратно. «Я не берусь. Когда еще мы будем на Мурмане? И вообще, с некоторых пор многое не ясно. Где мы будем? Может, на дне?» Печально приуныв, штаб-капитан сказал. «Такая плохая связь с Родиной. Пишут вот, письма не доходят, теряются. Даже с заходом в Англию вы, смею думать, доставить это письмо скорее». «Зайдите в Писарскую», – мрачно посоветовал Корнилов. Неумело выкидывая костыли, небольсин шагал по промасленной палубе крейсера. Одна нога его толстая от бинтов, взятая в крепкие лупки, была согнута в колене. Как природный интеллигент он постучался в двери писарской и ушиб себе пальцы. О боже, куда ни ткнись, везде железо, железо. Он вошел в писарскую и улыбнулся. А покрашено так, что не подумаешь, вроде бы дерево. Старший писарь равнодушно бросил конверт на полочку. А вот, спросил, был послан к вам такой перстнев? Перстнев? Задумался небольсин. Нет, не помню. Ничего не помню. Знаете, у нас было столько потери, столько потерь. Французы не щадят наш корпус. Посылают сидеть прямо на проволоке. И газы. Разве тут всех упомнишь? Поковылял обратно, а на сходне сказал часовому. Счастливцы хоть Мурман, но все же Родина. 9 января 1917 года крейсер «Аскольд», завывая сиреной, вышел из гавани Тулона и, миновав Гибралтар, устремился на Норд. Именно там, в доках Девонпорта, вблизи Плимута, его и настигла весь из России февральской революции. Андреевский флаг с синим крестом на белоснежном поле, флаг громких побед русского флота, с гафеля спущен не был. Но рядом с ним – Вызывающий расцвел красный. Флаг революции. Отбивка. Представителем от кают-компании в состав ревкома крейсера вошел и был радушно принят матросами Мичман Валеронт.